Но о них он думал меньше всего. Теперь все его мысли занимал связной. Он даже забыл о Маше, словно ее не существовало. Монах нетерпеливо поглядывал на часы, ожидая, когда часовая стрелка остановится на единице. Однако в час дня ничего не произошло. Садевшись, он спустился вниз, немного погулял по двору, даже вышел на улицу. Вернулся к себе. Ничего. Он не мог ошибиться, но никто на связь с ним не выходил. Поднимаясь в лифте, он вдруг заметил в кабине надпись «Сто рублей». И под ней какие-то цифры, словно здесь баловался ребенок. Быстро сосчитав цифры, монах понял, что это был не ребенок. Встреча переносилась На семь вечера. В этот день он нервничал больше обычного. В шесть вечера он уже оделся и вышел из дома. Во дворе играли дети, старушки сидели на скамейке, несколько взрослых парней курили недалеко от котельной. Все было как обычно. Он гулял по улицам до восьми вечера, не понимая, как с ним свяжутся его связные. Наблюдение было по-прежнему плотным и наглым, он уже с некоторых агентов в лицо, однако с весной нигде не появлялся. Разочарованный, он вернулся домой и вошел в подъезд. «Подождите меня, пожалуйста», — попросил новый сосед, когда монах вошел в лифт. Монах придерживал дверь, и сосед втиснулся в кабину сразу с тремя детьми. «Поздоровайтесь!» — строго сказал долговязый папа. — Здравствуйте. Двое мальчиков и девочка смотрели на незнакомого дядю одинаково голубыми глазами. — Добрый вечер, — улыбнулся монах. — Вы, наверное, сосед с пятого? — Да, мы вчера переехали, — вздохнул мужчина. — Нажмите нам пятый, пожалуйста. Ручкин Сергей Политович, — представился новый сосед. Монах назвал только свое имя. — Как у вас с водой? — спросил Ручкин. — Всегда бывает? — Да, всегда. Выходя из лифта, монах услышал за спиной. — А у нас в старом доме воду обычно включали с часу до семи, а иногда с семнадцати до двадцати трех. Обернувшись, изумленный монах споткнулся и едва не упал. Ручкин, стоя в окружении своих детей, улыбался ему, пока дверцы кабины автоматически не закрылись. Незнакомец назвал знакомые цифры, давая понять, что встреча состоится в одиннадцать вечера. Как они смогли так виртуозно все подготовить? И эти дети, столь похожие на своего отца, с детьми вообще трудно работать. Ему казалось, что он все знает. Но с такой филигранной работой он сталкивался впервые. Монах помнил, что говорили его наставники. «У каждого агента собственная цель, — учили его самого. Ликвидатору нужно быть нацеленным на конкретное выполнение задания, и его интересует прежде всего возможность незаметно подобраться к своей жертве. Для агентов наружки, самое важное, уметь прикрепиться к своему объекту так, чтобы предугадывать его действия и не выпускать из-под контроля. И, наконец, для связного, самое главное, установить контакт, избегая малейшего риска разоблачения агента. Войдя к себе в квартиру, Монах тщательно запер дверь. Новый сосед въехал в самое нужное время. И ведь невозможно ничего заподозрить. Квартира действительно давно продавалась. Как они смогли так быстро найти семью, подобрать отца, жену, бабушку, детей, мебель? Он невольно проник с уважением к тем людям, с кем вышел на связь. Они явно умели работать. Устроить такой спектакль Могли только профессиональные режиссеры. Он подошел к дивану. Еще вчера ночью у него здесь ничего не получилось. Он вспомнил про Машу, уходя, она оставила номер телефона родственников мужа, записав его на газете, которую подложила под аппарат. Достав газету, он поднял трубку, намереваясь позвонить, И вспомнил про наблюдателей.